Глава пятая. И Вена, 25 мая 1904 год. Гретхин, дорогая, возвращение в Вену стало для меня роковым. Когда во время свадебного путешествия мы с Францем переезжали из города в город, то не слишком часто общались с людьми, даже в тех редких случаях, когда нам доставляло удовольствие общество какой-либо пары и наши собственные отношения укреплялись от этих мимолетных знакомств. Но ступив на венскую почву, я поняла, что оказалась в неволе. Я живу в аквариуме. О, это великолепный аквариум! Кто не мечтал бы жить на Линцерштрассе, вращаться в аристократическом обществе с его пенящими балами? Сегодня слушать лютчие дела Мермур, завтра летучую мышь в театре Андервин, а потом ужинать в кафе Захер. Несмотря на то, что сквозь стеклянные стены можно видеть небо, Выйти я не могу. Я бьюсь о стекло, приговоренное сносить общество рыбок, запертых вместе со мной. Искать выход бессмысленно. Уединиться мне не удается. Я хожу по кругу. Ты возразишь мне, что это сетование избалованного ребенка? Ребенка? Отчасти да. Избалованного? Тоже верно. И все же пойми. Какая-то часть моей души страдает. Мне кажется, я совершила ошибку, крупную ошибку. На самом деле я оказалась не на высоте. Я не соответствую ни тому, что предлагает мне жизнь, ни тому, чего она от меня требует. В аквариуме, который я тебе описываю, полно женщин, целая дюжина решила заняться мной. И вот я плотно окружена их заботой и добрыми намерениями. Сейчас поясню. Едва я ступила в наш дом мне, пожалуй, следовало бы сказать, дворец, ведь комнаты и сад полны бесчисленных сокровищ, как потянулась череда посетительниц из рода фон Вальдбергов. Как я предвидела, они не сводили глаз с моего живота. Их мучил вопрос, беременна ли я после медового месяца. Не нужно быть выдающимся акушером, чтобы, взглянув на мои бока, прийти к неутешительному выводу. И все же, поскольку надежда умирает последняя, они спросили — «Ну что, Ханна, вы прибыли в Вену с маленьким Вальдбергом?» «Нет, пока нет. Но, поверьте, мы с Францем там, в Италии, разузнали способ их изготовления и с жаром работаем над этим». Они удалились, удовлетворенные тем, что наша супружеская чита усердно исполняет свой супружеский долг. «Но разве от подобных созданий можно отделаться парой фраз?» Они вернулись на поле битвы. Эти хранительницы домашнего очага Эти куры сушки, десятками плодящие наследников, трудятся на этой ниве уже многие столетия. Они были здесь в ту пору, когда Вена умещалась за крепостными стенами. Они были здесь, когда эти стены еще не воздвигли. Они были здесь, когда самой Вены еще не было. В сущности, это они и создали Вену, и все, что связано с такими понятиями, как семья, династия, общество, город, страна, империя. Чтобы упрочить свою власть, они прежде всего пекутся о самовоспроизведении от матери к дочери, от тетки к племяннице, от сестры к кузине, от соседки к соседке, выставив против них полк Амазонок, ратующих за сокращение рождаемости, своими сплоченными рядами они сметут его. Короче, после недельного перемирия мать Франца, которая всегда внушала мне страх, приступила к расследованию. Ее мужу было поручено поговорить с сыном, как мужчина с мужчиной. Франц сам со смехом рассказывал мне об этом. «Узнать, происходит ли что-то у нас в постели, и если происходит, то насколько результативно и часто». Франц дал положительный ответ, но поскольку мужчина склонны приукрашивать свои достижения в интимной сфере, моя свекровь пожелала проверить эти сведения у меня. Будучи достаточно неглупой, чтобы понимать, что я ей ни за что не доверюсь, Она спешно направила ко мне свою сестру Вивиану или Виви, чье распутство стало в клане притчи в языцах. Виви открыто коллекционировала любовников. Это не было тайной ни для кого, включая ее собственного подагрика-супруга. Хотя никто этого не одобрял, все ей завидовали. Тем не менее, она избежала сурового осуждения, так как состояла в интимной связи с двумя высокопоставленными персонами. Один ее любовник был членом правительства, Другой занимал должность при дворе. Следовательно, это шло на пользу семье. Речи и поведение тетушки Виви настолько вольные, что она в пять минут создает доверительную, непринужденно эйфорическую атмосферу. И вот она предлагает мне выпить чаю у нее в саду, где распустилась сирень, и развлекает рассказами не менее пикантными, чем ее тосты. Потом, когда барьеры стыдливости уже опрокинуты, Она резко меняет тональность. Итак, удалось ли ему симпатичному племяннику сделать вас счастливой? О, да. Я, естественно, имею в виду постель. Он отличный любовник? Да. И исправно исполняет свой долг? Да. Чересчур исправно? Порой да. Что ж, тем лучше. Ханна, я вам завидую не меньше, чем все венские девицы. Вы прибрали к рукам одного из самых привлекательных юношей столицы. Теперь о вас. Обо мне? Вы набрасываетесь на него? Не успеваю, он всегда опережает меня. Но, получив наслаждение, вы требуете его вновь? А что, нужно? Она смотрит на меня с улыбкой, что-то обдумывая. Ханна, позвольте я выскажу догадку. Если вы во время ваших забав... Никогда не берете на себя инициативу. Это означает, что вы еще не познали ослепительный миг. Нет? Какой-какой миг? Ослепительный миг, когда ваше тело взрывается от наслаждения, и вы издаете радостный стон. Вы поняли, на что я намекаю? Я, нахмурившись, беру чашку с чаем, не отдавая себе отчета, что пытаюсь уйти от ответа. Виви мягко берет меня за руку. Милочка, это нормально. Вы полагаете? Уверена. Вам следует расслабиться, забыться, думать о себе, о своих ощущениях, о своем блаженстве. И тогда, во время оргазма, у вас больше всего шансов забеременеть. О! -о, -о. Ну, это общеизвестно! Когда наступает ослепительный миг, в женщине раскрывается все, и, в частности, тот путь, по которому мужское семя попадет туда, куда нужно. Если вы находитесь в напряжении, это изолирует яйцеклетку. Никогда не слышала ничего подобного. но ну, так я вам говорю. Вы хотите сказать, что моя свекровь, тетя Аделаида, баронесса Каролис, а также мадам Ван Тейк, зачали наследников, именно в этом состоянии? Я намеренно назвала самых строгих матрон из нашего окружения. Раздраженная Виви взглянула на меня, как на муху, севшую на пирожное. Я усугубила положение, добавив, «А как же дети, родившиеся в результате изнасилования? Тетя Виви, вы, стал быть, полагаете, что жертвы изнасилования сладострастно отдавали своим учителям?» «Дорогая племянница, мы не равны в этом отношении. Женщины делятся на две разновидности — несушки и любовницы». Несушки не знают наслаждения, их организм изначально предрасположен к плодоношению, да или лишь случай. Любовницы, напротив, устроены более возвышенно. Взять меня или вас. Им необходим экстаз, встряска, потрясение, чтобы выполнить этот нелегкий труд оплодотворения. Подумайте об этом, Ханна. Прислушайтесь к советам тетушки Виви, помогите своему пленительному мужу, и вы вскоре забеременеете. Несмотря на свободное поведение и вольные манеры, в остальном тетушка мало чем отличалась от прочих. Четверо детей, которых она родила, графу, прежде чем наставить ему рога, надеюсь, что дети родились прежде, составляли ее гордость, честь, женское достоинство и нравственный сертификат. Мне все это чуждо. Удастся ли мне встретить женщину, рядом с которой я не буду чувствовать, что я другая? Тетя Виви, должно быть, рассказала о нашей беседе, превознося предложенные ею средства, так как на завтра начались визиты и продолжались двенадцать дней без передышки. Дамы клана Вальдбергов распивали чай, отчая меня признаниями. Они расточали советы с беспечным видом, слова будто по случайной прихоти изливались из их уст, тогда как они явились именно за тем, чтобы произнести их. Я заставляла мужа оставаться во мне после... Ну, вы понимаете, в этом отношении, моя дорогая, природа оснастила животных куда лучше, чем бедные человеческие существа. Взять, к примеру, собак. Пес, извергнув семя, не может соскочить с сучки, потому что его прибор еще больше разбухает и блокирует отверстие. Поначалу сучка чувствует себя ужасно. Я слышала, как моя Кетти выла от боли, но пять минут спустя все уже в порядке. Когда мой муж удалялся, я оставалась в постели и лежала, не двигаясь, целых два часа на спине, вжимаясь в матрас, поясницей и тазом. Нужно время, чтобы оно попало туда, куда должно попасть. Я встала бы с постели, лишь услышав крики «Пожар! Пожар!». Результат — шестеро прекрасных детишек. «А сельдерей вы пробовали?» «А петрушку?» Сразу после помолвки я провела курс лечения петрушкой и сельдереем. Это благоприятствует беременности. Мои сестры смеялись надо мной. Младшая при встрече со мной мычала, утверждая, что я щиплю траву, как корова. Я только пожимала плечами. И была права. За первых пять лет нашего брака у меня родилось четверо детей. Кто может лучше? Уж точно не мои сестры в данном случае. Кстати, дорогая Ханна, остерегайтесь дикой петрушки. Она вредна для беременных. Исключите из рациона и арабскую. Естественно, жуйте стебли сельдерея. Луна. Женщина расцветает в полнолуние, Как лес, как поля, как устрицы. В некоторые ночи вы будете потеть понапрасну. Тут нужен благоприятный момент. Мы подвержены влиянию Луны не меньше, чем моря и океаны. Было бы высокомерием отрицать такую связь. «Неужто современная дама полагает, что Луна над ним не властна?» «Заблуждение!» «Смотрите, на всякий случай оставлю вам лунный календарь». «Ах, вы в курсе!» «Но вы взяли за правило руководствоваться им?» «Ханна, хоть это не мое дело, но я позволю себе преподнести вам амбру. Дикие племена в Америке и в Сибири используют ее не только как косметическое средство». Разумеется, я слишком добрая католичка, чтобы разделять подобные суеверие, И все же моя мать вручила мне амбру накануне свадьбы, а я потом снабжала ею своих дочерей, и все у всех прошло благополучно. Примите этот подарок, доставьте мне удовольствие. Все очень просто. Вы берете ее в руки и нюхаете вечером перед сном. Милая Гредкин, стоит ли продолжать? Франц скоро вернется из своего клуба, Нам предстоит совместный ужин, а потом у него возникнет желание. Ты только представь, чем занята моя голова. У меня задач больше, чем у генерала, бросающего армию в битву. Итак, я должна проглотить суп из петрушки, переварить запеченные сельдерей, свериться с лунным календарем, украдкой потереть амбру, заставить Франца заснуть прямо на мне, не прервая соития, а когда он выйдет... Еще пару часиков пролежать, не шевелясь. Ах да, совсем забыла. Между виртуозными трюками я должна расслабиться, думать лишь о себе и стремиться достичь экстаза. Каков итог? Очень хочется улизнуть. Хоть я и обожаю Франца, порой мне хочется бежать куда подальше. Не знала, что, выходя замуж за Франца, я вступаю в брак со всеми женщинами из его окружения, а не жажду, чтобы я уподобилась им, если я не поддамся, они меня просто изведут. Я понятия не имела, что, соединяясь с Францем, подписываясь под условием, которые приводит меня в ужас. Обнимаю тебя, Гретхин. Пойду, пока не появился муж, поплачу в музыкальной гостиной. Твоя Ханна.